«Походи тут еще с эдакой наглой рожей! Мы тебя превратим в падаль для воронья!» — крикнул Белый. С минуту, или, по крайней мере, полминуты, Лукас смотрел на Белого человека спокойным, изучающим, невозмутимым взглядом. А пачка сухариков в его руке медленно наклонялась, пока на ладонь другой руки не вытряхнулся еще сухарь. И тогда он слегка вздернул угол рта и, чмокнув, пососал верхний зуб. Звук получился довольно громкий среди внезапно наступившей тишины. Но в нем не было ничего нарочитого, ни вызова, ни насмешки или хотя бы осуждения, ровно ничего. Просто он сделал это почти машинально, как мог бы сделать любой человек, который в полном одиночестве где-то там за сто миль жует себе имбирный сухарик, и у него что-то застряло в зубе. «Да я уж не первый раз слышу такие речи», — сказал он. «И заводят их у нас, как я заметил, даже не Эдмонсы». Тут Белый сорвался с места и, сунув руку на прилавок за спиной, где лежала спалдюж рукояток для плуга, не глядя, схватил одну из них, уже замокнулся на Лукаса, но в это время сын хозяина лавки энергичный молодой человек выскочил из за прилавка или может быть перескочил через него и схватил белого сзади так что рукоятка никого не задев отлетела в бок и ударилась о нетопленную печь а тут кто то еще подбежал и тоже стал удерживать его уходи лукас бросил через плечо сын хозяина но лукас стоял не двигаясь и смотрел совершенно спокойно даже без тени насмешки, даже и не презрительно, даже не так уж и настороженно. Яркая пачка сухарей в левой руке и один маленький сухарик в правой просто стоял и смотрел, в то время как хозяйский сын и его приятель едва удерживали разъяренного, вырывавшегося с проклятиями и бранью белого. Катись к черту отсюда, проклятый болван! крикнул хозяйский сын. И только тогда Лукас не спеша двинулся с места, не спеша повернулся и, поднеся правую руку к рту, пошел к двери. А когда он выходил, видно было, как мерно двигаются его жующие челюсти. И вот из-за этого полдоллара... На самом деле, конечно, всех денег было 70 центов в четырех монетах, но уже давно, с того самого момента, Чуть ли не с первой доли секунды он перевел и обратил их в одну неразменную монету. В единое полновесное неделимое целое, отнюдь несоизмеримое с какой-то ее жалкой обменной стоимостью. Бывали, правда, минуты, когда его самоугрызения или попросту муки стыда доводили его до такого душевного изнурения, что он вдруг успокаивался и говорил себе... Зато у меня осталось полдоллара, по крайней мере, хоть что-то у меня осталось, потому что теперь не только это его промашка и позор, но и главное действующее лицо драмы, этот человек, негр, и эта комната, и эта минута, и самый день этот, все теперь исчезло, отчеканилось в круглую прочную символическую монету. И ему даже иногда представлялось. Вот он лежит, не терзаясь, совсем спокойный, и видит, как изо дня в день эта монета растет, разбухая до каких-то гигантских размеров, и, наконец, застывает неподвижно, навеки повиснув в черном своде его непрестанных мучений, словно последняя омертвелая навсегда неущербная луна. И против нее он собственная его хилая тень, неистово жестикулирующая и жалкая в каком-то нелепом затмении, неистовом, нелепом и в то же время неутомимом. Потому что теперь уж он никогда не оставит, никогда не отступится, он унизивший не только свое мужское «я», но и всю свою расу. Прежде бывало каждый день после школы, а в субботу и с утра, если он не играл в бейсбол или не отправлялся на охоту, или не предвиделось чего-нибудь еще, что он намеревался или обязался сделать, он шел в контору к дяде, где отвечал на телефонные звонки или выполнял разные поручения, и все это с каким-то подобием ответственности, если даже и без прямой необходимости». Во всяком случае, в этом проявлялось его стремление придать себе какой-то вес в собственных глазах. Он начал это делать еще со всем ребенком, он даже не помнит когда, просто из безграничной слепой привязанности к единственному брату своей матери, привязанности, в которой он никогда даже не пытался разобраться. И так это и повелось с тех пор. Потом уже в 15, 16 и 17 лет ему будет вспоминаться рассказ о мальчике, его любимце теленке, которого он каждый день переносил через изгородь на выгон. Годы шли, и мальчик стал уже взрослым, а теленок превратился в быка, и все равно он каждый день по-прежнему переносил его через изгородь.